Заступница усердная в ратном подвиге. Нам не дано знать, что ожидает Церковь впереди, но чудесное обретение иконы Божией Матери свидетельствует о благодатном покрове Пресвятой Богородицы над православными христианами. Это придает нам мужество и самоотверженность принесении каждом своего креста. В декабре 1903 года в Киево-Печерскую лавру пришёл сюда власый старец-матрос из Бессарабской губернии, один из последних живых участников Севастопольской обороны. На груди его светил серебром Георгиевский крест. Воин плавал под начальством Нахимова был тяжело ранен, чудом остался жив. И вот в исполнении данного обета пришёл поклониться мощам угодника в Печерских. Он рассказал о необычайном видении, которого удостоился. В одной из ночей старик был разбужен необычайным шумом. Он увидел Божью Матерь, окружённую ангелами, во главе с архангелами Михаилом и Гавриилом. Богородица стояла на берегу морского залива спиной к воде. В руках белый плащ с голубой каймой, посреди которого был изображён нерукотворный Хриз Спасителя. Одета она была в синий хитон покрытый одеянием коричневого цвета на берегу залива в тумане был виден город в огне на этот город и был обращён взор владычицы благославляющий его образом над головою её в облаках ослепительного света ангелы держали корону увенчанную другойю короной из двух перекрещивающихся радов Наверху короны был крест. Выше, на престоле славы, восседал Господь Саваоф, окружённый ослепительным сиянием, по которому были видны слова: "Да будет едино стадо и один пастырь". Богородица попирала стопами обоюда острый обнажённый меч. Потрясённый старик испытал сильнейшее смущение. "Матерь Божья", ободрил его сказала. "России предстоит очень скоро тяжёлая война на берегах далёкого моря, и многие скорби ожидают её. Изготовь образ, точно изображающий моё явление, и отправь его в порт Артур". Если икона моя утвердится в стенах города, то православие восторжествует над язычеством, и русское воинство получит победу, помощь и покровительство. Ослепительный свет озарил комнату, и видение исчезло. В лавре Богомольцы рассказывали много разных историй о чудесах, и рассказ «Севастопольца» вызвал настороженное отношение. Но прошло чуть более месяца, и о явлении Божией Матери заговорили по всей России. В ночь на 26 января 1904 года нападением японских миноносцев на русские корабли в порт Артуре началась война. Русско-японская война. Вспомнив о поведении Божьей матери, в Киеве начали сбор средств. Уже в первый день число жертвователей достигло нескольких сотен, и было решено, дабы соблюсти между жертвователями равенство, в дальнейшем принимать от каждого лица ровно по 5 копеек. Когда количество жертвенных пятаков достигло 10 тысяч, сбор был прекращен. Написание образа доверили известному киевскому живописцу Штронде. Художник отказался от гонорара, и пожертвования были потрачены только на необходимые материалы. Работа продолжалась около четырех недель, и почти все время возле художника пребывал ветеран-севастополец. Ночное видение он помнил на удивление точно, и такой же точности требовал от иконописца. Порой, не в силах объясниться, забирал у Штронда карандаш и тот со зумлением видел, как натруженные, скрученные пальцы матроса обретали лёгкость, нанося без видимых усилий тончайшие штриховые контуры. На страстной седмице При громадном стечении народа образ был освящён и отправлен в Санкт-Петербург на попечение адмирала Верховского. Киевские граждане выражали надежду на то, что его превосходительство употребит все возможности для скорейшего и безопасного доставления иконы в крепость Порт-Артур. Но по причине проволочек Икона только через много месяцев была доставлена во Владивосток. И вот Николай Николаевич Федоров, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, отставной ротмистер лейб-гвардии Уланского и его величества полка, служивший по дворцовому ведомству в должности делопроизводителя императорской охоты, которому было за 50 лет, который страдал ревматизмом и ни о каких подвигах не мыслил, живя себе тихо в Гатчине, прочёл в газете, что икона Торжество Богородицы уже почти полгода пребывает во Владивостоке, и никто не может доставить её по назначению. Тогда он сел на поезд и вечером того же дня был в Кронштадте. Позднее он говорил: что на всем пути его странствий с ним случались малые чудеса, а все сложные вопросы разрешались на удивление быстро, как бы сами собою. Впрочем, заключал он, удивляться тут как раз и нечему, ведь я прежде всех моих дел и спросил благословения у кронштадтского пастыря, отца Иоанна, великого молитвенника земли русской. 7 ноября Фёдоров прибыл во Владивосток. И в этот же день командующий Дальневосточным флотом адмирал Скрыдлов получил из Копенгагена депешу вдовствующей императрицы, которая дозволяла верить в попечение над образом торжество Богородицы Фёдорову. А доставки иконы по суше через Манжурию нечего было и думать. Николай Николаевич решил добраться на каком-нибудь судне в Шанхай и далее действовать по обстоятельствам. Нашлось и подходящее, а время выхода в рейс было назначено на 22 ноября. Время до 22 числа писали епархиальные ведомости: господин Фёдоров употребил на приготовление себя к великому и опасному предприятию. Он годел исповедовался и причастился святых таинств крестовых. Параход ушёл. С надеждой верующие люди России ждали известий, но их не было. 20 декабря 1904 года Порт Артур пал. Фёдоров писал: "Какова же была моя скорбь Когда я узнал, что крепость сдаётся. Неиспо ведимы пути Божии. Попутный ветер от Бога. И если я не попал в порт Артур, то ясно, что на это не было воли Божией. Как сказал глава Русской православной миссии в Корее архимандрит Павел: "Слава Богу, что нашёлся на Руси человек явивший ту христианскую доблесть и ту веру, в которых, увы, многие из нас ныне ослабли. История торжества Пресвятой Богородицы явилась испытанием нашей общей веры, и самое происхождение ее в Киеве так же необычно, как и тот урок, который преподан нам с такой силой в Порт-Артуре. После падения крепости Фёдоров, рассудив, что икона должна быть среди сражающихся войск, перебрался в манжурскую армию. До конца войны порт-артурская икона находилась в походной церкви главнокомандующего. А в мае 1905 года волею Божьей и трудами многих людей, счастливо избежав военных случайностей, вернулась во Владивосток. После 1917 года Владивостокский собор был закрыт, позже взорван. Долгое время о судьбе Порт-Артурской иконы Божией Матери ничего не было известно. Была ли она уничтожена? Или в ходе кампании по изъятию церковных ценностей обращена в иностранную валюту? Или, подобно Курской коренной валюты, ушла за кордон с честями белой армии. А может, подобно кипрской в подмосковном селе Стромынь тайна сберегается кем-то из верующих. Предположение длились, пока Господу не угодно было явить новое чудо. 17 февраля 1998 года в Иерусалиме в антикварном магазине Порт-Артурскую икону Увидели паломники из Владивостока. Деньги заняли в русском Горнинском женском монастыре, и икона была выкуплена. Вывезти святыню из Израиля помогли российские власти и Синодальный отдел внешних церковных связей Московского патриархата. 6 мая 1998 года порт-артурская икона Божией Матери возвратилась во Владивосток. Встреченная крестным ходом и перезвоном колоколов, взором ликующих православных, предстала Божья Матерь, стоящая своими стопами на берегу залива на двух поверженных и обломанных мечах. Какой явилась некогда старикусь в Оссопольцу.